«Жена?» — кислый пододвинулся к ломтю. да ох хо хо думал, может, учебная тревога-то». «Да ты помнишь ли те времена, когда у нас тренировки ПГО проводились?» — подал голос подошедший дед. «При союзе еще! А потом, как рыночная мать ее, экономика началась, положили на все с прибором». «Да, это точно!» «Променяли мы союз на колбасу и джинсы», — ломоть вздохнул ща бы в прошлое попасть я бы этого лысого комбайнера лично в расход пустил главное начать это ведь он все и начал помнишь талон это мих да как не помнить помню только вы ребятки не отвлекайтесь секите по сторонам то дед миха решил проявить строгость вон за пацанами смотрите да мы смотрим смотрим ну что, рубит и рубит тихо все смотри он сколько уже нарубили то Стволов и впрямь накопилось уже порядочно. В сторонке, увязанной шреком, лежали четыре вязанки жердей метра по четыре и штук двадцать пятиметровых толстеньких стволов, сантиметров по двадцать в диаметре. Подошел Герман, осмотрел добычу, попинал ногой. «Нарубим сначала, а потом уж таскать». «Да, распыляться не будем. Ну что, перекур, что ли? А, молодежь!» Ребята переглянулись, забубнили. «Да можно!» «Не мешало бы!» Че, давайте передохнем. Расселись на вязанках с жердями. Помолчали. Отдых не получался. Страшно чесалась потная кожа под резиной. тянуло стащить и выкинуть клятый намордник куда подальше. Однако нельзя, а радиации помнил каждый. Оставалось терпеть. Хлебнули только из фляжки по несколько глотков, торопясь вновь опустить противогаз на лицо. И довольно. «Дед!» «А за что вы так союз-то любите?» — спросил Данил, нарушая затянувшуюся паузу. «Только и слышно от вас. Союз, союз!» Герман крякнул, покосился на деда. Тот помолчал, видимо, собираясь с мыслями. «Да потому что по-людски все было. Порядку в стране было больше, молодежь воспитывалась, а не раздолбайничала. Алкашей и наркоманов было меньше в разы, бандитов, бомжей всяких. Помнишь, про бомжей-то тебе рассказывал?» «Угу, это люди, которые без дома остались». «Ну, можно и так сказать. Да и вообще, определенность была. Я вот работал себе и горе не знал. Даже не ведал, что это такое, когда зарплату хотя бы на день задерживают. В холодильнике мясо всегда было, и сыр, безработицы не было. Или вот взять хоть город. В рост и вширь пер. До перестройки 60 тысяч населения». Все градообразующие предприятия работали. Машиностроительный завод, ламповый, мебельный, кирпичный, ромб. А электросети, подстанция какая была. А нефтебаза, с которой мы сейчас соляру берем, весь район этой самой соляры обеспечивала. В уборочную все окружные колхозы-совхозы с нее заправлялись. А после перестройки что? К 2010 году вдвое население сократилось. Вдвое? За 20 лет! «Это что, нормально?» – распалился дед. «Сами же союзы просрали», – вклинился Герман. «А что, нет? Не прав я?» Дед вздохнул, замолчал, зато ответил кислый. «Да почему же не прав? Прав! Как нам горбатый-то по ушам ездил? Свободный рынок, гласность, плюрализм, консенсус. Вот, думали, скинем коммуняк, заживем. Каждый сам себе хозяин, крутись-вертись. Купил, продал, заработал». «Разве ж тут устоишь?» А потом, оказывается, не просто это, крутиться-то. Пахать надо, как вол. Я вот, положим, при союзе клал на все с прибором. Захотел — вышел на работу, захотел — дома сижу. А что будет-то? Работы полно уволят, так устроюсь еще куда. С утреца беру, сажусь на ежак. И по полям, по озерам, по уточке. А при дерьмократах все, лафа закончилась. Адам и Ева изгнаны из рая и пашут в поте лица. К ним подползает змей-скуситель и спрашивает, «Ну и как? Нравится вам демократия?» вставил язвительно Герман. «А хоть бы так!» «Да не в том-то все дело!» донесся злой голос деда Михи. «Россия! Тысячелетняя история! Самая большая, самая богатая страна на земле! Бесплатное образование, бесплатная медицина, никакой инфляции, стабильность!» «И все враспыл. А почему так? Скажи ты мне». «Потому что никому ничего не было нужно. Потому что всем все было по боку. Никто ничего не производил, не создавал, не изобретал ничего. Только потребляли, потребляли, потребляли. Нахапать побольше, да пожрать повкуснее. Вот что стало главной целью. Каждый думал, что от него ничего не зависит, что все решает кто-то и где-то». Истинные человеческие ценности исчезли, уступив место фальшивкам, пустышкам. Деньги, бабы, шмотки, машины, красивая жизнь. Вот к чему стали стремиться. Вот что стало целью и мерилом жизненного успеха. Свидетельством того, что жизнь удалась. А страна? Страна уже умирала. У нас было два варианта. Возродиться или исчезнуть. Мы выбрали второй, и как слепые брели по нему прямиком в пропасть. Дед Миха махнул рукой. Э, — Да что там говорить, впустую уж теперь. И вашим, и нашим досталось. — Слышь, Кислый, а ты тоже охотник, что ли? — спросил он, решив, видимо, оставить больную тему. — Ну, и ты? — Ну, — обрадовался дед. — Хе, охотник охотника издали узнает. — Это да, сколько схоже на изъезжено по полям, не счесть». дед Миха вздохнул. — Как там ружьишко-то мое, интересно, стоит себе, поди в сейфе. Или, может, подломил уже кто квартиру. Вытащил. Дед, а ты где жил-то? Загорелся Данил. Ты мне и впрямь говорил, что около вокзала рядом тут. А я и забыл совсем. Дед повернулся и указал на тот самый пятиэтажный дом, выглядывающий за двухэтажки с обвалившейся крышей, который Данил заприметил в самом начале. А вот прямо тут и жил. Вот он, родимый. Дед, зайдем. Дед вздохнул. Тяжело вздохнул. «Нет уж, Данька, не пойду я. Ты уж не обижайся. Трудно это. После стольких лет в дом войти, который бросил. Там ведь и бабка твоя где-то лежать должна. Не квартира это теперь. Склеп». Поднялся, тяжело опираясь на вязанку, отошел в сторону, отвернулся. Сашка толкнул товарища в бок, постучал согнутым пальцем по лбу, покачал укоризненно головой. Тарас с и смотрели в сторону. Ломоть, кислый герман, тоже встали с вязанки, молча разошлись каждый на свое место. Данил и сам уж был не рад, что эту тему затронул. Не надо было деду о прошлой жизни напоминать. Он будто постарел сразу лет на двадцать. Он аж сгорбился весь. Дернулся было за ним, да Шрек, сидящий рядом, удержал. Вроде умом не отличается, а понимает, что к чему. «Не надо», — прогудел гигант, — «не ходи». «Прав, Шрек, что говорить». Не нужно сейчас к деду подходить. Пусть один побудет. Не стоит смотреть в запотевшие стекла его противогаза. Мужчины не плачут, а слезы — от ветра. Данил, злясь сам на себя, поднял топор, встал на прежнее место и принялся с остервенением направо и налево крушить деревца. За полдня сосенок нарубили вдоволь. Когда дед Миха подал сигнал к завершению работ, на земле ровными рядами лежало 10 вязанок с 4-метровых жердей и штук 50 бревнышек покрупнее, годных как раз под опорой для ветряков. Первая половина дела была сделана, оставалась вторая, не менее сложная, допереть все это дерево до жилища. Всю основную работу по перетаскиванию выполнял, конечно же, Шрек. Решили так. Леха перетаскивает груз, Данил и Сашка остаются на месте, присматривают. Тарас и Тимоха идут в район стоянки и встречают детинушку там. Дед Миха, Кислый и Герман и Ломоть растягиваются в цепи, на маршруте прикрывают Шрека от непрошенных гостей, будет такие объявятся, передавая его эстафетой от одного к другому. Когда-то давно, в детстве, дед рассказывал Даньке об очень зрелищном виде спорта, силовом экстриме. Здоровенные мужики таскали громадные бревна, камни, колеса от тракторов и прочей тяжелой техники, двигали многотонные автомобили и даже железнодорожные вагоны, словом, будто игрались запредельными для обычного человека весами. Сдвинуть самолет весом 260 тонн, поднять слона или автомобиль с пассажирами, протянуть одной рукой 20-тонный автобус на 100 метров, и это все обычные люди. На что же способен организм в своем развитии пришпоренной радиации? Данил и сам, благодаря проявившимся с детства мутациям, уже в свои 14 был немал, этакий бычок под центнер весом. Но Леха Шрек — это был тот еще монстр. Он просто, без затей, вскидывал на спину здоровенную вязанку с жердями и, не торопясь, тащил ее до вокзала. С бревнами Леха поступал по-другому. Связывал по пять, обвязывал конец каната вокруг пояса и размеренно тянул по знакомому уже маршруту. И в каждом движении его сквозило столько мощи и энергии, что, казалось, ему было по силам поднять и потянуть любой вес. Благодаря почти запредельной силе Лехи с работой управились еще засветло. Даже девяти не было. Шрек спарил два последних бревна, обвязался веревкой и потопал по набитой уже тропке в сторону вокзала. Сашка двинулся было за ним, да остановился, глядя на товарища. Данил стоял и смотрел в сторону серого пятиэтажного дома. Друг подошел, встал рядом. «Что, правда, дед Миха в этом доме до начала жил?» «Да, и отец, когда маленький был, тоже». Сашка помолчал. Знал, что друг по родителям тоскует. У него-то у самого и отец, и мать в убежище спаслись. Повезло так повезло. И дядька с женой тоже. Они всей семьей на юг ехать собрались. Поезда в тот день ждали. А вот как повернулось. Данька считал товарища самым счастливым человеком на свете. Ведь у него самого был только дед, который хоть и старался изо всех сил заменить хотя бы отца, да не больно-то получалось. Хорошо хоть Сашкина мать пацаненка под крыло взяла. Она, конечно, чужая, не родная, да все хоть какая-то ласка. А может, все-таки сходим без деда Михи? «Сходим, Сань, сходим», — уверенно откликнулся Данил. «Не сейчас, позже, но обязательно сходим». Данил и сам не понимал, что тянет его в отцовский дом, но точно знал, что он когда-нибудь туда обязательно вернется. «Ладно, пошли». Шрек уже у элеватора. Леха и впрямь уже тащил бревна мимо красного домика на площади, обходя по широкой дуге локальное пятно. Пошатывался чего-то, вероятно, от усталости одет Миха, Герман и Ломать с кислым вообще уже маячили где-то в районе вокзальной стоянки. Там же были и Тимоха с Тарасом. Надоело видать на маршруте торчать. Быстрее в убежище хотелось. Скинуть себя, хлюпающая ОЗК, освежиться, надеть чистую, непропитанную насквозь потом одежду. А Данила вниз совсем не тянула. Шел, осматривался, пытаясь запомнить окружающую местность. Когда еще выйти-то доведется? И доведется ли вообще? Хотя шанс есть, ветряки ведь еще устанавливать будут. Охрана наверняка понадобится. Да и потом, скорее всего, их без присмотра-то не бросят Какой-никакой пост на поверхности все равно останется. Так что возможность будет, и даже не одна. Подумав об этом, Данил приободрился. Он с первого же взгляда влюбился в поверхность и не хотел вновь спускаться в мрачное подземелье. Хоть и погано, тут жарко, муторно, закодушно но поверхность есть поверхность. Не приспособлен человек жить, как крот под землей. Ему небо нужно, солнце, деревья, облака, звезды, рассвет по утрам, простор, а не бетонные своды бункера над головой, тесные отсеки, полутемные коридоры и переходы. Только ради того стоило быть сталкером, чтобы иметь возможность выходить наверх и видеть все это собственными глазами, а не на картинках в книжках. «Да, мир уже не тот, что раньше, но все же это наш мир, и к тому же именно мы сделали его таким уродливым, каков он есть сейчас. Так может, есть еще шанс все исправить?» Пока Данил предавался размышлениям, ребята вышли на Элеваторную площадь. Сделали несколько шагов, и тут Сашка внезапно остановился. Ткнул Данила локтем, указывая на красный домик. «Смотри-ка, Дан, это что?» Из наших кто туда залез? Утром шли, дверь закрыта была, а теперь нараспашку. Данил присмотрелся. И правда, дверь домика открыта. Болтается на одной петле, поскрипывая и стукаясь о стену домика. Шрек, что ли? Да нет, Шрек, вон он, видишь? На мое место встань, тебе из-за домика не видно, вон. Бревна тащит, на аллей О, смотри, шатается. И он устал наконец-то, монстряга. «Да и остальные вроде там же, руками вон машут». «Тогда кто же?» — Данил, недумевая, развел руками. «Ветром?» «Может, и ветром. Пойдем-ка по дуге обойдем». Данил почувствовал, как друг тянет его в сторону. «Да ладно тебе, ну открылась дверь, и что, пошли?» «Обойдем», — я сказал. Сашка был сам на себя не похож. Таким упертым Данил впервые его видел. «Именно в тот раз...» В первый выход на поверхность и проявилась эта Сашкина способность. Чует иногда задницу там, где ее, казалось, нет и в помине. Если б не Сашкина интуиция тогда, кто знает, как бы все повернулось. А так Данил пожал плечами, сделал несколько шагов в сторону и в глазах внезапно задвоилось, поплыло. Забегали мушки, голова странно потяжелела и зашумела в ушах. Удивляясь такому новому для себя состоянию, он было приостановился, но тут Сашка, издав какой-то хлюпающий нечленраздельный звук, ткнул пальцем в домик и за руку рванул друга назад, туда, откуда они только что пришли. Данил глянул, куда указывал товарищ, и обомлел. Из домика какой-то дерганный, ломанный, скособоченный походкой выходило невиданное страшилище. Ростом, пожалуй, даже побольше Шрека, в плечах так точно шире раза в полтора. Все тело в каких-то буграх, а голова, о господи, огромная теменная область, как нарос на маленькой головке, смотрелась жутко уродливо, противно до тошноты. Позабыв о пистолете в судорожно сжатом кулаке, Данил развернулся и во все свои лопатки бросился вслед за товарищем. Как добежал до просек и не помнил. Остановились, хекая, запалено дыша и хватаясь друг за друга, чтобы не упасть. Непростое это дело, в противогазах и комбинезонах бегать. Монстр остался позади, где-то в районе домика, за ними не побежал. Может, просто был сыт, а может, еще чего. Однако даже отсюда, метров с двухсот, было видно, как он бродит вокруг домишки, медленный такой, покачивающийся походочкой. «Что делать будем?» Слегка отдышавшись, заговорил Санька. «Теперь здесь не пройти, а другой дороге мы не знаем. Что это за тварь еще?» Данила передернула. Перед глазами все еще стояла мерзкая харис, пульсирующая жижей под кожей на темени. «Может, прорваться попытаемся? Про пистолет то мы и забыли. А еще нашим нужно сигнал подать. У них-то стволы посерьезнее будут». «А точно!» Сашка оживился. Завалит урода, мы и пройдем. Стреляй и пошли ближе!» Данил снял Макара с предохранителя, поднял руку вверх и нажал на спусковой крючок. Пистолет дернулся, отдав руку, по ушам хлестнул звучный удар одиночного выстрела. «Больше стрелять не стал, патроны следовало поберечь», щелкнул предохранителем, пояснив недоумевающему Сашке. «Хватит одного, патронов всего четыре осталось, и так поймут». «И точно, поняли». К тому времени, как ребята, прокравшись, засели за оградкой на территории наркологического диспансера, справа от домика показались две осторожно двигающиеся фигуры. Отсюда, из-за оградки, элеваторная площадь лежала как на ладони. И ребята видели, что монстр уже не шляется вокруг домика, а стоит на крыльце, словно чего-то ожидая. «Смотри, смотри», – азартно прошипел Санька, – «наши справа заходят. Ломать это с кислым». Точно! Фильтры на противогазах спереди, а не сбоку. Увидели. Сейчас они его...» То, что произошло дальше, не укладывалось ни в какие рамки. Ломати кислые внезапно зашатались, остановились. Постояли, сдвинув головы, видимо, что-то обсуждая. Затем, окончив обмен мнениями, вновь двинулись вперед, в обход радиационного пятна, в центре которого стоял Домишка, и тут же, вероятно, почти одновременно заметили монстра. Синхронно вскинули автоматы, и вдруг одного из них, безо всяких видимых причин, повело в сторону. Он выронил ствол и повалился на землю. Другой успел дать длинную очередь, и даже на таком расстоянии было видно, что попал. Монстр дернулся. Из полевых отверстий на груди брызнула кровь. Однако на этом все и закончилось. Так же, как у его напарника, безо всяких видимых причин, ноги второго подломились, и он безвольно, как кукла, лишенная ниточек, свалился рядом. Сашка еле успел свалить Данила, рванувшегося было на помощь, схватил за ногу, повис неподъемным грузом. «Тихо ты, куда? Вдруг снайпер где засел? Че они упали-то?» Данила перевернулся на живот, подполз к оградке, посмотрел через прутья чудовище задумчивым видом ковыляло к лежащим на земле людям. Твою мать, да это же мутант, это он их свалил, и смотри, он похоже двигаться быстрее не умеет, догадался Данил. У тебя никаких ощущений странных не возникало, когда мы его увидели. Да чего-то со зрением случилось, и в голове зашумело, ответил друг, но я подумал, что это от страха, да и некогда было за ощущениями следить, что правда уродец, думаешь уродец это мелковато миксер огромный и мощный может лучше тогда просто урод смотри смотри а посмотреть было на что мутант не спеша приблизился к лежащим телам поднял одно из них повертел устраивая поудобнее на руках ломтя взял у него языка потемнее шипел над духом сашка хотя данил и так все прекрасно видел без его комментариев блин где же герман с дедом он же его утащит сейчас Однако монстр никуда ломтя не понес. Хуже. Перевернул на руках животом вниз, так что тело немного провисло, и резко свел руки навстречу друг другу, ломая позвоночник. От разнесшегося по площади вопля, полного дикой боли, Данилу стало дурно. Сзади раздались характерные звуки. Сашка блевал и блевал прямо в противогаз. Данила бросился к нему, сорвал намордник, схватил за шею и наклонил. Сашка вырвала еще раз густой зеленой желчью. Закашлялся, поднял голову, посмотрел на Данила. Лицо красное, в глазах слезы. «Радиация кругом! Быстро бэху углотая противогаз натягивай! Вместе с содержимым!» Данил рванул с пояса под сумок с аптечкой, открыл, выщелкнул из блистера кремового цвета таблетку. «На, ешь!» Сашка послушно кинул таблетку в рот. Выпучил глаза, сделал пару глотательных движений. Провалилась. Тряхнул противогазом, наружу полилась та же зеленая желудочная дрянь. Натянул. Данил, убедившись, что с другом все в порядке, вновь бросился к оградке. Открывшаяся картина была еще более жуткой. Монстр, держа на весу безвольно висящую фигуру, совсем недавно бывшую живым человеком, мял и тискал ее в объятиях. Казалось бы, 50 метров. Но даже с такого расстояния Данил слышал, как трещат и ломаются в мощных лапах мутанта человечьи кости, вворачиваются и ломаются суставы, рвутся сухожилия. Резина ОЗК была уже продрана в нескольких местах, наружу торчали осколки ребер, лилась на землю кровь, а монстр все не останавливался, продолжая замешивать свой чудовищный фарш. Внезапно кислый, до этого без движения, лежащий на земле, пошевелился. Приподнялся, огляделся, оценил картину и, шустро-шустро, перебирая руками и ногами, забыв о валяющемся рядом с ним калаше, принялся отползать назад. Чудовище заворчало и медленно развернулось к убегающей добыче. Кислый замер. Данил вскочил, щелкнул предохранителем пистолета и тщательно выцелив затылок монстра, нажал на спуск. Грохнули выстрелы. Раз, два, три, четыре. Пятого не получилось. Пистолет лишь клацнул металлом о металл, отказываясь стрелять без боезапаса. Монстр даже не дернулся. С непривычки или из-за большого расстояния Данил не попал ни единого раза, но, тем не менее, начал разворачиваться на звук. Воспользовавшись этим, кислый, словно подброшенной пружиной, подскочил метра на полтора вверх и бешеным галопом рванул в сторону вокзала. Но Данил этого уже не видел. Весь окружающий мир внезапно посерел. Краски выцвели, исчезли звуки, словно приглушенные толстенным слоем ваты, напиханным в уши, и он провалился во тьму.